Глава 9 «Я против. Ей следует отдыхать». Кейден фыркнул рядом со мной, указав на меня. «Или накормить насильно. Посмотри на неё, отец. Кажется, её морили голодом и били». Прошло 90 минут с тех пор, как я оказалась в штабе вооружённых сил людей. Меня осмотрели, сделали уколы, потыкали, искупали, привели в порядок. Провели всевозможные косметические процедуры. Над последним постаралась Майя. И вот я сидела в кабинете Иштвана, уставшая и измученная событиями дня. Кейден. Иштван прошелся возле стола. В его голосе сквозило раздражение. «Разве я не предупреждал тебя, что если ты хочешь присутствовать, то должен молчать? По идее, ты сейчас должен быть...» «На дежурстве! Я проявил великодушие, позволив тебе отдохнуть от твоих обязанностей!» Кейден снова фыркнул и, откинувшись на спинку стула, накрыл своей рукой мою. Он не мог перестать касаться меня или смотреть на меня, словно боялся, что я исчезну. «Брэксли!» штван сел в кресло. «Повторю, как хорошо, что ты дома и в безопасности!» Отчуждённо и отстранённо произнёс он, возвращая мне воспоминания о человеке, которого я знала. «Мы были вне себя, думая, что потеряли тебя». Позади меня открылась дверь, и один из помощников Иштвана вкатил тележку с чаем, бутербродами в виде треугольничков, булочками с импортным желе и кремом из Китая и Англии. Помощник подкатил тележку, поклонился и вышел. Закуска, которая была вровень месячной зарплаты для таких, как Роза. «Прошу». И Штван кивнул в сторону еды. «Знаю, ты должна быть голодна». «Должна была бы». Я давно ничего не ела, но при виде всего этого меня замутило. Но я знала, что если я не съем, то все выбросят и скормят свиньям и лошадям. Проглотив ком в горле, я схватила бутерброд и откусила крошечный кусочек, Мягкий хлеб прилип к нёбу. «Держу пари, что для тебя это на вкус как стейк на ужин!» Прикосновение Кейдена привлекло моё внимание к нему. В его взгляде читалась жалость. Может, в Халалхазе так оно и было, но последние несколько недель Киллиан кормил меня исключительно хорошо. Я отложила бутерброд, оглядываясь на Иштвана. Он наблюдал за мной. Его ледяные голубые глаза пытались проникнуть внутрь меня, выискивая все, что он мог бы использовать против своего врага. «Что случилось, Брэксли? Как ты выжила? Где ты была?» Заерзав на стуле, я ощутила тяжесть в груди. Я не могла понять, почему внутри образовалась баррикада. Стиснув зубы, я отбирала информацию, которую хотела ему сообщить. «Расскажи ему все». Что с тобой не так?» Логика пыталась толкнуть меня на откровенность. «Ты дома, со своим народом. Дай им все, что можешь против Фейри. Начни с той ночи на мосту». и штван откинулся на спинку кресла, переплетя пальцы, ожидая, когда я расскажу ему историю. «Куда тебя отвезли?» Хлеб комком встал у меня в желудке. Я ощущала, как дрожжи расширяются и перекрывают воздух в легких. «Отец». Кейден сел, заметив мою реакцию. Его рука накрыла мою. «Она должна нам рассказать, Кейден. В первую очередь она солдат. Я бы потребовал от тебя того же». Он наклонился вперед. «Брэксли?» Я кивнула, втягивая воздух. «Меня отправили в Халалхаз. Халалхаз был не просто местом, где я провела некоторое время». Я ощущала его клеймо внутри себя. Тюрьма изменила меня. Она стала моим прошлым, настоящим и будущим. Кошмар и реальность. Я была там давно, но до сих пор так ярко ощущала кислый запах крови, пота и фекалий. Оба мужчины вздрогнули, застыв, словно я положила на стол бомбу. «Что?» Кейден открыл рот от ужаса и шока. «Халал хас прошипел Иштван, поднимаясь и впиваясь в меня взглядом. «Оттуда никто не выходит живым!» Кейден все еще таращился на меня, качая головой. «Не понимаю, как ты выбралась?» «Где это место?» — напряженно спросил Иштван, наклоняясь над столом. Возникло странное желание сжать челюсть, от отчего ее свело. Халалхас украл мою человечность. Меня пытали, заставили играть в их смертельную игру, убить своего товарища. Я все еще боролась с желанием не рассказывать им обо всем. Что с тобой? Ты дома, с семьей и своим народом. Ты должна дать им все, что можешь. Халалхас все равно разрушен, и его отстраивали в другом месте. Моя информация не помогла бы Иштвану. «Цитадель» — я сцепила руки вместе. Он был в горе. «Цитадель?» — Кейден вскочил, опрокинув стул. «Ты имеешь в виду ту, что за рекой?» Театральным жестом он указал в направлении реки. «Тюрьма находилась там все это время!» Иштван наблюдал за мной, пристально впиваясь взглядом, словно пытался дотянуться до правды. «Примерно месяц назад там произошел взрыв», — спокойно заявил он, но в тоне звучало обвинение. «Да», — я кивнула. «Тогда я избежала». «Месяц? Где ты находилась все это время?» — Кейден положил руку мне на плечо. «Не говори обо мне. Ты меня никогда не видела и не слышала обо мне». Я услышала требование Орика, словно он сидел рядом со мной. Я была не в силах вымолвить и слова будто он проклял меня. Я... Мне пришлось прятаться. Смело смотря на Иштвана, я вздернула подбородок. Меня искали. Мне потребовалось время, чтобы пробраться сюда. Пристальный взгляд Иштвана не смягчился. Его лицо превратилось в каменную маску. Лишь лёгкое подёргивание глаза подсказывало мне, что он не до конца поверил в мою историю. Лгать такому человеку, как Иштван, нужно было в деталях, чтобы ложь звучала правдоподобно и так, чтобы впоследствии вы не путались в показаниях. Нас учили этому на тренировках, на случай, если нас поймает враг. Любопытно, кто разбомбил тюрьму и почему? Иштван постучал пальцами по дереву. Кто знал о местонахождении Халалхаза? У кого была возможность взорвать его? Каждый его вопрос звучал скорее как обвинение, нежели вопрос. У кого есть власть и деньги, чтобы напасть на повелителя Фейри? Я молчала, сохраняя невозмутимое выражение лица. Я не знала ответа, но предполагала, кто это мог быть. «Отец, ты слышал слухи о группе повстанцев в диких землях?» Иштван повернул голову к сыну. Его сердитый взгляд велел Кейдену заткнуться. «Армия Саркиса? Они просто кучка хулиганов-полукровок!» «Нет, это не они!» Иштван покачал головой. «Здесь были необходимы план, деньги, ум и точность. А они лишь кучка тупых головорезов в диких землях. Единственные повстанцы, которые могли бы воплотить такое в жизнь, повстанцы повстат в Праге. Востание с Венгерского. Революционеры Повстад базировались в Праге. Группа разрослась и стала печально известной и внушающей страх Чешской республики. Их слава распространилась на близлежащие страны. Их лидер, капитан, призывал своих последователей быть... Радикальными в своем подходе. Использовать насилие как против людей, так и против Фейри. «Повстад?» — Кейден потер подбородок. «Но какое им дело до Будапешта?» «Кто знает, почему эти подонки что-то делают?» «Может, ради власти?» и штван зарычал и снова посмотрел на меня. «Пожалуйста, Брексли, расскажи мне все о Хололхазе». Кейден тихо хмыкнул, расхаживая взад и вперёд и игнорируя своего отца. «Не могу поверить, что всё это время тюрьма была так близко. Прямо у нас под носом. Этот грёбаный, мерзкий правитель Фейри тыкал нас в это носом. Вероятно, скакал вокруг, злорадствуя насчёт того, как глупые люди. Я хочу убить его». вонзить нож прямо в самое сердце и наблюдать, как он истекает кровью, пока я смеюсь. «Ему даже нет до тебя дела», — огрызнулась я. Слова сорвались с моих губ прежде, чем я успела осознать, что именно я говорю. В воздухе повисла подозрительно звенящая тишина. «По крайней мере, я так думаю». Я заскрежетала зубами. «Ты же знаешь, что Фейри ставят себя выше людей!» Кейден усмехнулся, соглашаясь со мной. Напряжение понемногу спадало. Сейчас Халалхас разрушен. Заключенные либо погибли, либо вернулись домой. Нет смысла его атаковать. Да и в принципе это бессмысленно. Киллиан начал отстраивать тюрьму в новом месте. «Ты...» Кейден переступил с ноги на ногу, склонив голову. «Ты видела арана Его схватили. Я решил, что его отправили туда. «Брэксли, нет, прошу!» Брызги его тёплой крови на моём лице. Тошнотворный звук, когда острая часть дерева вошла в горло. Я отвела голову в сторону, жадно хватая ртом воздух. Перед глазами так отчётливо предстал день его смерти. «Брэкс?» «Да». Я кивнула, избавившись от эмоций. Нужно лишь выложить немного правды, чтобы они мне поверили. Он не выжил. Из-за меня. Чёрт!» Кейден ударил кулаком по книжной полке. «На его месте должен был быть я, не он». аран был не лучшим бойцом и солдатом. Безрассудный, высокомерный и навязчивый. «Его смерть была неизбежна», — холодно заявил Иштван. Я смотрела на него. Аран, конечно, был придурком, но как Иштван мог так легко отмахнуться от ценности жизни, словно она не имеет значения? Ты смотришь на нас так, словно мы монстры. Хотя это вы, люди, являетесь ими. Именно так ты думаешь о людях, на которых тестируешь таблетки. И снова я заговорила прежде, чем успела подумать. И о фейри, которых убил, чтобы создать их. Иштван дернул головой, его нос вспыхнул, но очень быстро эти эмоции переросли в смущение. «Таблетки? Тесты? О чем ты говоришь?» Честность и недоумение в его глазах и тоне подавили мою подозрительность. «Что если Киллиан обманул меня?» Держал за дуру. Переводил стрелки на Иштвана и сам проводил эти опыты. Кто больше выигрывал от превращения людей в безмозглые машины для борьбы? Даже если ему пришлось использовать нескольких фейри, чтобы создать эти таблетки. Никто бы ничего не заподозрил, а получилось бы идеальное оружие. «Аз Иштанит, Брэксли, ты такая доверчивая дура!» «О чем ты? Какие таблетки?» Голос Кейдена вырвал меня из своих мыслей. И разве плохо то, что фейри умирают? Чем больше, тем лучше. Я покачала головой. Ерунда. Просто слухи в халалхазе. Иштван пристально смотрел на меня. Но я совсем не могла прочитать его эмоции. «Какие слухи?» Холодно спросил он. «Ничего». Я покачала головой. «Неважно». Взгляд Иштвана не ослабевал. Я знала этот трюк. Он хотел заставить меня извиняться, чтобы я выпалила все, что скрывала от него. Но уловка, которая срабатывала со мной, когда я была девчонкой, больше не действовала на девушку, сидящую перед ним. Я стояла на своем, смотря на Иштвана в ответ. «Где ты пряталась последний месяц?» Наконец Иштван не выдержал и передернул плечами. Этот вопрос ввел меня в ступор. так как ей правда не знала, как много следует ему рассказывать. Эм, в диких землях отчасти правда. Так близко. И Штван уселся на стул. Интересно то, что примерно за полчаса, как ты вернулась к нам, поступила информация о взрывах с другой стороны реки, возле замка Фейри, а также о погоне за женщиной и мужчиной на мосту. Говорили, что Фейри даже возвели баррикаду, пытаясь остановить эту парочку. И все это произошло прямо перед твоим появлением. Не знаю, я пришла со стороны, где встретила Кейдена. Если бы я им сказала, что пришла со стороны Фейри с мужчиной, возникло бы слишком много вопросов-допросов. И все это привело бы к Орику и Киллиану. Что-то не давало мне о них говорить. Если бы они узнали, что я была в плену у лидера Фейри, находилась у врага, что надо мной проводили эксперименты, что я была его... Я покачала головой, прогоняя воспоминания о том, как я на самом деле с нетерпением ждала, когда Киллиан утром зайдет в мою камеру. О близости тех дней, что мы провели вместе. Неужели все это было для того, чтобы очаровать меня? Разыгрывал... «Фейриские трюки? Могла ли я хоть кому-то вообще доверять?» «Тогда, однако, удачное время!» Иштван склонил голову, уперевшись пальцами в стол. «Да, верно». Я кивнула и потерла голову. Иштван открыл рот, собираясь задать очередной вопрос, но раздался стук в дверь. «Сэр?» — внутрь просунул голову доктор Карл. я получил результаты. «Да, пожалуйста, заходите». Иштван жестом пригласил доктора подойти. Встав, он обошёл стол, встречаясь взглядом с доктором. Я обратила внимание на папку в руках врача. Меня замутило. Всё должно быть нормально, ничего особенного. Но я не могла побороть страх, образовавшийся внутри. Я вспомнила о той странности, которую обнаружили работники Киллиана. Я не могла от этого просто отмахнуться, потому что Фейри и люди были разными. Я не Фейри, но... Что показали результаты доктора Карла? Отклонения? Нахмурившись, доктор Карл протянул папку и Штвану. Более странного ничего я в жизни не видел. Чёрт! Что? И Штван открыл файл, уставившись на результаты. У Мискович необычайный уровень иммуноглобулина М. Что это значит? Существуют антитела, которые защищают нас от того, что организм считает инородными телами – вирусы, инфекции, болезни. Но если антитела становятся слишком высокими, то органы начинают с трудом функционировать. «Уровень в крови Мисковыч!» Доктор сердито посмотрел на меня, будто в этом была моя вина. Пауза затягивалась в комнате, как петля на шее. «Очень сильно завышен. У нее должны были отказать органы. Она должна быть мертва». Доктор пристально посмотрел на меня поверх своих очков полумесяцев. «Однако другие результаты показывают, что она здоровее всех». Я не могу это объяснить, сэр. Совершенно поразительно. Ее организм использует антитела вместо того, чтобы бороться с ними. Я напряглась, когда все обратили на меня взгляд. И вспомнила слова Килиана: Ты принимаешь таблетки уже две недели. Мы добавляли их в еду. С тобой ничего не случилось, тогда как другие объекты стали похожи на фейре, прежде чем умереть. Их органы отказывали. У кого-то быстрее, у кого-то медленнее. Но в итоге они все подчинялись приказам, прежде чем погибнуть. Тяжесть их взглядов, замешательства и размышления душили меня. Люди не любили отличий. Если в вас есть что-то необычное, то, что не соответствовало норме, к вам относились с подозрением, с недоверием. Узел на моём горле затягивался. Я не могла вымолвить ни слова. «Может, результаты ошибочны?» заговорил Кейден, ослабив напряжение, царившее в комнате. «Такое часто случается. Лишнее что-нибудь попало». Доктор Карл оскорблённо расправил плечи. «Туда ничего не попадало. Всё сделано верно. Я трижды проверил её кровь, чтобы убедиться». «Проверьте ещё раз», — приказал Иштван. Доктор Карл запыхтел, его лицо покраснело. «Тогда пусть она придёт в мою лабораторию». Врач повернулся ко мне, смотря на меня так, будто это моя вина. «Несмотря на то, что я уверен в результатах. Но если вы настаиваете, пусть тогда приходит в стерильную среду». «Она будет завтра утром», — ответил Иштван. Его взгляд вернулся к папке. «Помимо этого всё в порядке?» «Да», — доктор Карл опустил голову. «Никаких признаков сексуального насилия. Только небольшая обезвоженность и истощенность, шрамы на спине и животе. Но, как ни странно, здоровье отличное. Хотя я проверил свои записи». «Зачем?» — спросил Эштван. «Огнестрельные ранения. Не помню, чтобы видел у Брэксли ранения в ногу или спину». «Почему это вас обеспокоило?» Иштван посмотрел на меня, потом на Кейдена, словно мы скрывали от него какую-то тайну. «Потому что такое ощущение, что им по крайней мере три года, но три года назад их не было!» Иштван снова посмотрел на меня своими голубыми глазами. Я почувствовала себя скорее объектом, нежели человеком. «Спасибо, доктор!» Иштван отпустил его. Врач поклонился своему генералу и вышел из комнаты. Иштван вернулся к столу, бросив папку на стол. Кейден говорил, что тебя подстрелили в спину. Да, сэр. Рану ты получила около пяти месяцев назад. Он сжал губы. То, как все описал Кейден, должно было привести к летальному исходу. Тишина. Я поняла, о чем он говорил. Обычный человек умер бы, а удачливый еще бы выздоравливал. «Кто знает, чем эти ублюдки Фейри лечили ее?» Кейден скрестил руки на груди. «Вероятно, им нравится лечить людей волшебным дерьмом, чтобы потом снова разрывать их на части». «Дело в этом?» «Да. Опять же полуправда. Стервозная целительница, прежде чем меня отправили в тюрьму, что-то вколола мне». В Халалхазе меня лечили. и штван смотрел только на меня, но в конце концов склонил голову в знак согласия. Ты контактировала с лидером Фейри или с кем-то из высокопоставленных? Нет. Ложь слетела с моих губ очень легко. Почему я не сказала? Не раскрыла каждую деталь замка Киллиана, каждый секрет. Я общалась только с охранниками в Халалхазе. Не думаю, что они занимали высокое положение. «Никто не знал, кто ты?» «Нет». Как бруски Дженге, ложь выстраивалась в башню. «Тебе кто-то помог сбежать?» «Нет». Я потерла лоб. «Отец!» Кейден вздохнул. «Хватит, она устала». «Ты хочешь мне еще что-нибудь рассказать, Брэксли?» Иштван проигнорировал своего сына. «Все, что угодно. Ты же знаешь, как важна каждая мелочь». «Нет, сэр», — ответила я. «Моей единственной целью было выживание в Халалхазе». Он наклонил голову. «Чудо, что ты спаслась. Никто никогда этого не делал. Я бы погибла там, если бы не взрыв». Иштван вздохнул. «Продолжим завтра». «После того, как ты посетишь доктора Карла». Я кивнула в знак согласия. «Пошли». Кейден схватил меня за руку. «Лучше пошли, пока он не передумал». «Брэксли?» — окликнул меня и штвану двери. Я повернула голову. «Я рад, что ты вернулась. То, через что ты прошла, твой отец гордился бы тобой». Эти слова ударили, словно нож в спину. «Спасибо, сэр», — прохрипела я. Слезы застилали мои глаза. «Завтра в то же время, Брэксли». Я склонила голову и позволила Кейдену вытащить меня за дверь, подальше от назойливых вопросов его отца и сурового взгляда. «Уверен, что ты мечтаешь забраться в свою постель и снова ощутить тепло и безопасность». Кейден обнял меня. «Ты дома». «Дом». Стены, которые раньше были такими уютными и знакомыми, теперь не давали мне ощущения безопасности. В любом случае, я чувствовала, как они предупреждающе гудят, говорят мне, что жизнь внутри больше не будет прежней, что мне здесь больше не место.